Глава восьмая Лето в самом разгаре, причем в самом прямом смысле: Солнце раскаленное, воздух горячий, земля сухая, даже птички смолкли от такой жары. На кладбище самая настоящая гробовая тишина. Арита все улыбается с фотографией на памятнике. И Холмский мог улыбнуться ей в ответ с чистой совестью. Третьего дня мог надраться в хлам с чужой женщиной. Соблазны перед ним стояли в полный рост, но не поддался он. Вчера Парфентьева, хвала небу, не приходила. А сегодня он бодрый, как огурчик принес на могилу свежих цветов, выращенных покойной женой через его руки. Рита улыбается, она довольна. Место у нее хорошее, на окраине кладбища, но на холме с видом на реку. Место сухое, даже после долгих проливных дождей вода не стоит. Места много, на всю семью, если что, хватит. Но сыновьям еще рано, а он уже морально готов. И сегодня на могилку к жене пришел как к себе домой. Памятник недорогой, не жалко будет его снести и поставить новый, один на двоих. Денег на особом счету достаточно, на целый мемориал хватит. Мертвая тишина на кладбище, и тоска не хватала за горло при мысли, что когда-нибудь эта тишина станет вечной. Холмский боялся только одного — вдруг так все сложится, что его похоронят не здесь, как могли похоронить Ларису Ядрышеву. Зазвонил телефон. На дисплее высветилось «Товарищ капитан юстиции». «Только не подумай ничего», — глянув на жену, сказал Холмский. И ответил на звонок. Мало ли, вдруг на врача скорой помощи Холмского поступила жалоба и требуется его личное присутствие. По работе жалоба могла поступить или даже дело уголовное завести. На прошлой смене больной умер, по дороге в больницу. В принципе, его можно было спасти, возможно, следственный комитет усмотрел врачебную ошибку. Парфентьева сухо поздоровалась, спросила, где находится Холмский, ответил, что он на кладбище. — Так это недалеко, от нашего покойника. Убийство у нас. Не могли бы подъехать, свежим глазом, так сказать, глянуть. — Ну, если вы этого желаете... Не хотел Холмске никуда ехать, но и ломаться не стал. Терпеть не мог он такие ситуации, в которых мужчина набивает себе цену, а женщина его уламывает. Тем более, что Парфентьева звонила ему из машины, возможно, она еще только направлялась к месту преступления. Еще не знала, сможет ли она обойтись без него, но уже хотела опереться на крепкое мужское плечо. Льстила Холмскому это или нет, но в путь он отправился без промедления. Перекресток улицы Выездной и дороги на поселок Путевой действительно находился недалеко от кладбища. Времени Холмский не терял, но все же приехал позже следственно-оперативной группы, которая прибыла в полном составе. Судмедэксперт, криминалист, оперативники, патрульно-постовая служба, даже кинолог с собакой. Холмский почувствовал себя пятым колесом в телеге. Все специалисты своего дела, все настроены решительно, «А он кто такой? И какие у него полномочия?» Но к Парфентьевой он все-таки подошел. Она описывала место происшествия, а вторучка бодро бегала по бумаге. Дело серьезное, важное, и она сама это понимала, и криминалист, и судмедэксперт, который осматривал тело парня с несколькими ножевыми ранениями. Труп лежал на берегу реки. Парень в одних трусах, волосы уже сухие, В момент убийства, скорее всего, были мокрыми после купания. А место совсем не приспособлено для купания. Неподалеку песчаный пляж, здесь же сплошь трава и берег обрывистый. Перепад высот небольшой, около метра, но все равно в воду заходить неудобно. А нырять нельзя мелко, и камни. Потому не так уж и много желающих здесь искупаться и позагорать. Но тропинка от перекрестка сюда тянется. Только тропинка. На машине к этому месту не подъехать. Все машины стоят за овражком, через который перекинуто бревно, достаточно толстое, чтобы по нему ходить. Оперативник в той стороне и ходил, что-то искал. Возможно, нож, которым был убит несчастный. Бестолково удара наносились, обращаясь к Парфентьевой, сказал судмедэксперт. Заметив Холмского, Олег Теплов ему кивнул. Знали они друг друга, пересекались в больнице, в морге. Знакомство шапочное, ни к чему не обязывающее, но тем не менее. Удары действительно наносились хаотично. В живот нож вошел полностью, а в грудь лезвие глубоко проникнуть не смогло, застряло между ребер. Видно, убийца решил больше не бить в грудь, ударил в пах, несколько раз пробив мочевой пузырь. Судя по следам крови на траве, потерпевший умер не сразу, а убийца исчез. На берегу только один комплект вещей, шорты, футболка, кроссовки, все разбросано, криминалист уже осматривает их. Но куда исчез убийца? Уходил он по тропинке через мост, к дороге. Именно туда собака и повела кинолога. Холмский, когда шел к месту происшествия, видел, как они перешли по бревну и свернули с одной на другую тропинку, которая вела через подлесок вдоль реки в сторону от города. Судя по состоянию трупа, с момента убийства прошло два 3 часа. Но убийца был весь в крови, а это сильный запаховый след. Но кинолог возвращался к месту убийства, опустив голову, а собака, опустив хвост. Потеряли они след. «Через крапиву гад ушел. А немец мой крапиву не любит», оправдывался кинолог, молодой человек с непослушными волосами соломенного цвета. У Холмского была собака, восточноевропейская овчарка. Умерла в прошлом году. Он и хотел завести щенка, но так и не решился. На сутки на работу с собой собаку не возьмешь. А соседей напрягать не хотелось. Да и не желал он больше никого терять. А охрана ему не нужна. В общем, его Айва крапивы не боялась, могла свободно лежать в ней. Но это особенность организма. Многие собаки крапиву на дух не переносят. Еще и обжигаются. — Наверное, немного крапивы? — спросил криминалист. Он пожимал плечами с высоты своего роста, глядя на одежду покойника. Ничего не нашел. Ни документов, ни банковских карточек, ни хотя бы какого-нибудь завалящего чека из магазина. Только деньги, мятые купюры, тысячная, несколько соток и еще монеты. Все. Да нет, густые заросли. — Нарочно в крапиву пошел, чтобы со следа сбить? — деловито спросила Парфентьева. — Ну, может быть, — неуверенно пожал плечами кинолог. — Не всякая собака боится крапивы, — сказал Холмский. Криминалист отреагировал сразу. — Простите, а вы кто? — спросил он, глянув на Холмского поверх очков и смахнул рукой под солба. Молодой, немногим за тридцать, но уже лысый и полный, жара давалась ему нелегко. Месистый нос, толстые щеки, двойной подбородок, а шея и без того мясистая. Не красавец, но на Парфентьеву поглядывал. Нравилась она ему. А он ей нет. «Это со мной», — сказала Парфентьева. Даже глянув на криминалиста, она, казалось, не заметила его. «Холмский Илья Геннадьевич, легенда скорой помощи», — и в шутку, и всерьез сказал Теплов. «А зачем нам скорая помощь?» Криминалист выпятил толстую нижнюю губу, недовольно глядя на Парфентьеву. «Похоже, он знал, зачем здесь Холмский» уже наслышан. — Мы и сами совсем справляемся. Преступник наследил. Есть отпечаток голой ноги на глине. Криминалист обращался к Парфентьевой, как будто оправдывался перед ней. — Что, и популярный узор отпечатался? — оживилась она. — Насчет узора не знаю, но шрам там хорошо отпечатался. Шрам на подушечке большого пальца. Криминалист склонился над трупом и спустя время с радостью сообщил, торжествующий глянув на Холмского. А у нашего покойника такого шрама нет. Из всего этого Холмский понял только одно. Ему нужно уходить. Странная какая-то парочка приходила сюда купаться. Погибший обычный парень без особых примет. Татуировка змеи, обвивший плечо, не в счет. Сейчас таких наколок у каждого второго. Шрам от аппендицита тоже не примета. Лицо разве что дурашливое. Вернее, выражение лица. Человек умирал от ножевых ран истекал кровью, но при этом никаких страданий на лице, как будто под кайфом находился. Следов от уколов на руках нет, на ногах тоже. Если есть, Теплов найдет, скажет Парфентьевой. А криминалист уже сделал открытие. Шрам на подушке большого пальца уже примета для идентификации. И нож рано или поздно найдется, и сам преступник. Отработают связи покойного, выйдут на него... В общем, Холмский понял, что зря приехал. Да и сама Парфентьева поняла, что погорячилась. И слова не сказала ему, когда увидела, что он уходит. Холмский хотел сесть в машину, но перед глазами встало лицо покойного. И почему-то захотелось получить ответы на вопросы, а действительно, почему убийца рванул через крапиву в лес, куда глаза глядят, почему его не пугала боль. Времени с момента убийства прошло немало. Преступник уже далеко, собака сошла с дистанции, а оперативники даже не пытаются идти по следу. Один все что-то ищет, а другой к пляжу пошел, где много людей. Ищут мужчину, который обнаружил труп, позвонил в полицию, но ждать, когда подъедут, не стал. Холмский вышел к перекрестку, остановился, глянул по сторонам. Откуда появилась странная парочка? Ехали вдвоем на такси, на попутной машине. Решили искупаться, остановились и спустились к реке. А почему остановились именно здесь, когда метров двести проехать и будет нормальный пляж? Может, и не было никакой машины? Парни шли пешком, от поселка путевой. Шли-шли, сворачивать не стали, прямым ходом к реке, через овражек по бревну. Берег плохой, парни разделись, один другого толкнул на камне, хотел пошутить, а получил ножом в живот. Удары наносились хаотично, потерпевший умер, не успев испугаться. Убийца ушел через заросли крапивы. Продолжив путь, Холмский очень скоро понял причину такого бесстрашия. Сначала он заметил примятую траву у обочины, с левой стороны, если идти от путевого. Видно, путники сделали привал, а заодно сделали себе прививку от энцефалитного клеща. Четыре прививки. Судя по вмятинам на траве, Отдыхали два человека, значит, по две упаковки таблеток на брата. В траве Холмский нашел целых четыре упаковки лекарства, и все пустые. Здесь же валялись распотрошенные блистеры. Восемьдесят таблеток на двоих. Теперь Холмский все понимал. Появление оперативника не застало его врасплох, он даже не остановился, продолжал шарить глазами в траве. «Нашли что-то?» — спросил рослый парень с широким лицом, и близко посаженными к переносице глазами. Льняная рубаха на выпуск, призванная прикрывать пистолет в кабуре на поясе, светлые джинсы, кроссовки, походка легкая, упругая. Лекарство и чек из аптеки. Аптека номер 9, поселок Путевой, 4 упаковки. Холмский озвучил название лекарства. — Что-то знакомое, — задумался парень. — Противовирусный препарат. «Профилактика гриппа и клещевого энцефалита вирусной этиологии». «Трава здесь высокая, клещи, энцефалит», — усмехнулся Холмский. «Но, думаю, по две упаковки на брата слишком много». Он протянул оперу и чек, и одну из упаковок. «Зачем им столько?» «В больших количествах этот препарат вызывает эйфорию, расслабленность, красочные галлюцинации, некие ощущения отрыва от собственного тела. Затем страх, паника». Дальше рвота, тошнота, слабость, боли в животе. Не исключается летальный исход. — В аптеке, говорите, закупились? Надо бы съездить. — Вам видней. — А вы тот самый Холмский? — спросил опер, и сам как будто испугался собственного вопроса. — Какой такой? — Ладно, вы давайте здесь, а я туда и обратно. Оперативник повернул к своей машине и очень скоро перешел на спортивный шаг. В аптеке видеонаблюдения снять портрет предполагаемого преступника не проблема. Главное поскорее добраться до камеры. И желательно быть там первым, чтобы ни с кем затем не делиться лаврами. Холмский о лаврах как-то не думал. Его больше беспокоила заключительная часть собственного прогноза. Тошнота и рвота — это цветочки, ягодки, остановка сердца и дыхания. Кинолог возился со своей немкой, потерял след, но не особо расстроился. В жизни ведь всякое бывает. Холмский свернул на тропинку, которая вела в заросли крапивы. Если этот марш-бросок закончится ничем, ничего страшного не случится. На пути действительно попались заросли крапивы, но Холмский благополучно их обошел. А на развилке двух тропинок остановился. Куда идти дальше? Внимание привлекла валяющаяся на земле футболка со следами крови на ней и рвотных масс. Очень скоро Холмский нашел и окровавленные брюки, причем вместе с владельцем. Рыжеволосый парень с широким носом и толстыми губами лежал на траве, свернувшись калачиком. От него невыносимо воняло дерьмом и блевотиной. Оказывается, его не только вырвало, он еще и сходил под себя. Пульс слабый, дыхание едва угадывалось, парень спал потихоньку, умирая. И здесь он уже давно. Крапивные ожоги успели сойти. Активированный уголь давать поздно. Сейчас это все равно, что мертвому делать при парке. Промывание желудка Холмский сделать ему не мог. Но недалеко дорога. Телефон под рукой. И Парфентьевой он позвонил. Но во вторую очередь. Как это ни странно, скорая ее опередила. Больного уже грузили на носилки, когда она подошла к месту. — И что это значит? — спросила она не без удовлетворения, глядя на пятна крови на брюках подозреваемого. Выживет преступник или нет, это уже не важно. Главное, убийство все равно будет раскрыто. И снова товарищ капитан юстиции Парфентьева будет на белом коне. Возможно, ее даже повысят или в должности, или в звании, а может и в том и другом. А то и значит, что опасные вещества — зло, даже если они аптечные. Экипаж состоял из женщин и одного мужчины-водителя. Холмский помог уложить больного на носилке, помог загрузить в машину, сам не поехал, потому что единственное свободное место занял старший лейтенант патрульно-постовой службы. Взял подозреваемого под охрану.